Глава двадцать первая. Иногда лучше просто не думать. Было очень волнительно. Я не стала говорить Ате, что могу и не вернуться. Не потому что не хочу, не потому что меня могут не отпустить, а потому что была неуверена в том, что корабль долетит до земли. Слишком много нюансов. Провожало меня всё поселение. Мужчины помогали вытащить корабль ближе к песчаному берегу, а женщины накладывали мне с собой провианта, пока Ата раздавала указания. На борт космолета я ступала, нагруженная по самые уши, и думала лишь о том, что будет смешно, если мне не удастся взлететь. Но все получилось. Сама удача была на моей стороне. Главный компьютер снова включился, автопилот откликался на команды, а координаты были настроены, исходя из данных о прошлых путешествиях. Только весь полет я сидела как на иголках, вцепившись в подлокотники кожаного кресла, потому что до последнего боялась, что что-нибудь может пойти не так. Часть внешней обшивки держалась на соплях и, честном слове. «Земля!» Выдохнула я неверяще, а слезы снова встали в глазах стеклом, но я не дала себе расплакаться. «Плакать буду потом, когда разберусь со всеми делами, и перво-наперво я должна была встретиться с Ри». Я не знала, куда именно приземлиться корабль. Но чем ближе была Земля, тем отчетливее я понимала, что не во двор к Рианту направлялся космолет. Нет, местом посадки являлась центральная взлетная площадка, единственная в Вергразии, самая огромная на Земле. А вот этого мне бы хотелось избежать. Я уже нашла страницу в самоучителе, уже хотела переключить автоматическое управление на ручное, как прямо на корабле раздался чужой голос. «Космолёт 9521, вас вызывает Центр полётов Верграйза. Вы запрашивали разрешение на посадку?» «Здравствуйте», — выдавила я из себя, не понимая, куда говорить. «Нет, пока ещё не запрашивала, а надо?» Молчание затянулось. «Алло», — забеспокоилась я. «Так надо запрашивать или нет?» «Хм, да как бы надо», — ответили мне с изрядной долей изумления. «Тогда запрашиваю». «А я вам не даю разрешения», — вдруг раздалось из динамиков. «Почему это?» — теперь удивлялась я. «Потому что разрешение на посадку получается заранее, в день вылета. В общем, разворачивайте свое судно». «Куда?» «Туда, откуда прилетели. И остановитесь, иначе мы будем вынуждены по вам стрелять». «Но я не умею». «Так пусть это сделает тот, кто умеет». «Да я тут одна!» Мы припирались еще какое-то время, пока не выяснили всю плачевность моей ситуации. Я просила вызвать на взлетную площадку верглавнокомандующего федерации, которому и принадлежало судно, боясь услышать, что он уже мертв. Эти мысли я гнала от себя день и за дня, потому что неизвестность убивала не хуже бессилия. К счастью, облегчению не было предела — когда мне сказали, что никто не будет дергать самого Рианта Арлия из-за идиотки, что даже не знает, как управлять кораблем. Тогда пришлось просить пригласить хотя бы его секретаря, да хотя бы, чтобы они связались с ней. В метрах от взлетной площадки космолет провисел, наверное, с полчаса, прежде чем я получила разрешение на посадку. Больше того, меня даже встречали у мостика, только не Риант, как я на то надеялась а акула собственной персоной. «Какие люди!» И с охраной расплылась я в широкой улыбке, поправляя сумку, в которую сложила мешочки и все то, что надавали мне двулиции. «Все-таки это вы». Ее мина была кислее лимона. «Я тоже соскучилась. Можете не провожать, сама помню, где находится дом Рианта», прошла я мимо этой сомнительной компании. «Да нет, мы вас подвезем». Вер главнокомандующий у родителей и нам по пути. Не хотите поведать, куда сбегали? Обойдетесь». Мы не обмолвились ни одним словом, пока поднимались со второго на третий уровень. Летная машина двигалась мягко, почти неощутимо, а я чувствовала себя дикаркой, которая словно заново видела этот мир. Земля уже не казалась мне такой ужасной. Наоборот, я поняла то, как сильно соскучилась. По этим стальным небоскребам, полетным авто, по шумихе и аромату сладкой сдобы. Я соскучилась по отцу Ири. «Серьезно? Мы подъезжаем с черного входа?» усмехнулась я, видя, как мы огибаем особняк семьи Арль. «Вы себя-то видели?» окинула она меня надменным взглядом. «Знаете, то, что на мне есть хоть какая-то одежда, уже плюс». Вернуться обратно на землю в наряде из кожи или перьев я, конечно, не могла, Но на космолете нашлись костюмы для полетов. Только были они все одного размера и совсем не моего, так что штанины и рукава мне пришлось подкатать, а талию перевязать поясом от халата, который сохранился с моего фееричного приземления на третьей планете. В общем, вид у меня был еще тот, в сапогах сорок, го а может и 48-го размера. «Сегодня в особняке Арль праздник», — поведала мне Кайло. «Держитесь рядом со мной, чтобы не попасться никому на глаза». «Есть мой аус-командир!» За шутками я скрывала нервозность. Пальцы мелко тряслись от мысли, что я сейчас увижу им сито. Я успокаивала себя. Успокаивала все то время, пока мы поднимались по черной лестнице, по которой туда-сюда то и дело сновали слуги. Я слышала приятную легкую музыку, гомон голосов, что становился все ближе. Замерев на небольшом балконе, Кайла кивком головы указала мне «вниз». Можете пока отсюда полюбоваться. Я постараюсь привести его как можно скорее, но сами понимаете. И да, старайтесь сильно не выглядывать из-за портьер. Этот вечер очень важен для верглавнокомандующего, а с вашим появлением он будет разрушен. Кайла ушла, оставляя меня в одиночестве, но вскоре я уже могла лицезреть ее среди гостей. Как и всегда на праздниках, в качестве приглашенных здесь присутствовали только модифицированные и их семьи, А я будто снова погрузилась в вечер аукциона, испытывая огромную неприязнь. Она черным пятном нависала в моей душе до тех пор, пока я не увидела Рианта. Предательские слезы прокатились по щекам, но я быстро взяла себя в руки. Что такое потерпеть несколько минут по сравнению с тем, что я не видела его два с половиной месяца? Если Акула сказала, что мероприятие важное, значит, сорвать его точно не стоит, но желание было потому что Ильтар Арль тоже находился среди гостей. Оно и понятно, дом-то его. Мне невероятно хотелось посмотреть на него, когда он узнает, что я жива, да еще и вернулась. Это была моя личная война. В зале неожиданно все изменилось. Все звуки стихли, а все внимание обратилось к тем, кто вступил в зал. Молодая девушка шла в сопровождении Мсита, разительно отличаясь от присутствующих дерзким нарядом. Еще неожиданнее стало то, что они вдруг остановились прямо в центре зала и начали целоваться. Непередаваемое зрелище. Нет, нет, не поцелуй. Вытянувшиеся лица присутствующих. А уж как разозлился хозяин особняка, страшно было смотреть. Совестью парочки стал Риант. Мужчина несколько раз находил взглядом балкон, на котором я скрывалась, будто что-то чувствовал, но, видимо, вспомнив о том, где находится... На парочку для порядка пошипел и отправил к полукруглой лестнице, куда прошествовал сам. Я жадно следила за ним, за каждой его эмоцией, за каждым шагом. Вот его лицо неуловимо изменилось, и на место Ри пришел Ант, холодный, жестокий, высокомерный. За его спиной на ступеньках остановилась парочка, а за ними Эльтар и его супруга, которая, видимо, сегодня чувствовала себя неважно, настолько бледной была. Вер, главнокомандующий, заговорил. «Итак, я благодарю всех вас за то, что вы нашли время и посетили наш дом. Все основные вопросы уже решены, а те, что не решены, останутся открытыми до следующего собрания, которое пройдет через неделю в закрытом формате. Что касается сегодняшнего вечера... На одном из прошлых собраний я уже представлял вам «Идеальный ген третьего поколения» «Результаты проведенных опытов вы могли наблюдать своими глазами, но одновременно с этим существовал еще один эксперимент. В его ходе мы достигли тех результатов, на которые рассчитывали с самого начала. Я рад представить вам девушку, о которой до этого момента вы могли получить лишь слухи. Моя родная младшая сестра Каролина Арль». Обернувшись, Ант подал руку девушке, что стояла на ступеньках выше. Я даже не знала, что у него есть сестра. Чёрт возьми, я не знала, что женщины бывают модифицированными. А её сверкающие голубые глаза говорили именно об этом. Никогда ни у кого не видела таких глаз. Она является носителем идеального гена нового поколения. Чтобы не быть голословным, результаты всех тестов и анализов вам сейчас передадут для ознакомления. Стопки бумаг передавали на подносах среди гостей. Официанты ловко сновали в этом водовороте пестрых юбок. Шепот вскоре обратился к гомонам, но по Рианту было видно, что именно такую реакцию он желал получить. «Случай единичный?» — уточнил кто-то из присутствующих мужчин. «Вы должны понимать, что подвергать опасности кого-то со стороны мы не могли себе позволить, поэтому участие в эксперименте принимала моя сестра и Элаиза Тарль с разрешения ее отца». «Элоиза, дорогая, поднимись к нам, пожалуйста». «Дорогая, дорогая, дорогая?» Я чуть с балкона не свалилась, заслышав это, но успела спрятаться, прежде чем кто-то обратил на меня внимание. Невероятной красоты блондинка улыбнулась так, как не умела даже акула. А уж ее походка! Она шествовала, разрезая толпу, словно королева перед своими подданными. «Моя невеста, Эла Аиза Тарль», — произнес Риант, а у меня в груди разом все оборвалось. «Еще вопросы?» Больше я не слышала ни фразы, не понимала смысла слов. Моя голова была пустой, словно чугунная кастрюля, и так же звенела, как будто кто-то бил по ней поварешкой, опустошенная, раздавленная. Все эти месяцы я жила воспоминаниями, мечтами, целями, которые меня вели, а он... Жил дальше и даже не пытался меня искать ноги мои будто приросли к полу, и я не могла сдвинуться с места, хотя невыносимо хотелось убежать. что кошка снова гуляешь сама по себе раздался за моей спиной знакомый голос, заставляющий смахнуть непрошенные слезы и обернуться эльдер удивилась я, но на месте не стояла. Вернув себе хоть чуточку самообладания, спешно направилась к чёрной лестнице, чтобы покинуть этот чёртов особняк, с которого всё началось. Опустошённая, раздавленная, зияющая кровоточащей дырой в груди вместо сердца, но не сломленная. Я поплачу потом, выплачу всё до последней слезинки, стану выть в чернильное небо вместе с Атой, но потом. Сейчас мне нужно было сделать слишком многое. Если верить опыту других женщин... «Любовь к мужчине когда-нибудь могла пройти, к родителям – никогда. Только была ли эта любовь? Быть может, очередная маска недостижимого Рианта Арль?» «Что, даже не обнимешь старого друга?» от Отчего-то следовал парень за мной по пятам. «Ага, подожди, сейчас шнурки на тапочках завяжу», – огрызнулась, быстро спускаясь. «Хм, в тебе определенно что-то изменилось». «Да». «Совесть потеряла окончательно. Ты, кстати, тоже изменился». Резко остановилась я, оборачиваясь. Окинув парня взглядом, я вынуждена была признать, что он возмужал. Вытянулся, посуровил и... перестал меня пугать. Потому что им ни в какое сравнение не шли с двулицами, а я с ними нос к носу прожила два с половиной месяца. Да от своего первого пробуждения, очнувшись в кольце из монстров, я едва не посидела». «А ты меня совсем не боишься. Похоже, кроме совести ты потеряла что-то еще». «Шел бы ты к своим», — порекомендовала, спускаясь еще на две ступеньки. Последняя половица скрипнула. «А мне нельзя». «Я, знаешь ли, в опале перед дверь главнокомандующим из-за того, что помог тебе». «Мне тебя пожалеть?» — открыла я дверь, что вела во двор. «Тебе меня о помощи попросить», — придержал он створку, — не давая мне закрыть её у него перед носом. Ведь она тебе нужна, не так ли? Моё лётное авто вон там. Наверное, я просто была выбита из колеи. По-другому свой поступок объяснить не могла, но в лётное авто я села, понимая, что незамеченной с территории смогу уехать именно с ним. Только к отцу не поехала. Я вообще растерялась и забыла обо всех тех планах, которые строила. Голова по-прежнему оставалась пустой. «Так что у тебя за проблемы?» «Судя по внешнему виду, тебе не хватает денег. А тебе разума, раз снова взялся мне помогать. Снова уколола я его». «Прости. Просто не такого приема я ожидала, а деньги». «Да, ты мог бы мне помочь. Мне нужен честный ювелир, умеющий держать язык за зубами». «Честный ювелир? Мне кажется, что у тебя неправильное представление о людях. Но молчаливого ювелира я тебе, пожалуй, найду. Только прости, не в таком виде». Снова потащишь к себе переодеваться. Ты же знаешь, наш салон открыт для вас круглосуточно. А Вот что мне нравилось в Эльдере, так это то, что он не задавал вопросов. Вообще. Только платком носовым поделился, когда по моим щекам снова непроизвольно заскользили слезы. Так странно. Сердце разбито в дребезги. Глубокие рваные раны кровоточат, ноют, болят. Каждый новый вдох — это борьба. Мне больно дышать, больно думать, больно жить. Но глупое сердце все равно на что-то надеется. Где-то там, внутри, забившись в самый дальний угол, горючими слезами рыдает надежда. А лучше бы застрелилась. «Ты выходить-то будешь или еще посидим?» — выдернул меня из состояния нестояния голос Эльдера. «Нет, просиживать штаны времени нет. У меня до вечера очень много дел. Например? Например, купить космолет и заключить договор с командой. Максимально беззаботно отозвалась я, но кто бы знал, насколько это сложно. «Ты серьезно?» Лицо Эмсита вытянулось, и это выглядело комично. «Да меня с планеты изгонит за такую помощь!» «Он?» – усмехнулась я. «Он женится, Эльдер!» «На моей сестре, но что это меняет? имситы никогда никому не отдадут свое!» «На твоей сестре?» Теперь уже опешила я. «А что?» «Нехилый такой обмен!» «Я у нее шмотки, а она у меня любимого». «Спасибо, можешь не помогать». «Дура», – безлобно отозвался он, выходя из летного авто вслед за мной. «Дура», – согласилась я. «Не только с утверждением, но и с тем, что переодеться мне все же стоит. Мы потратили час на то, чтобы я наконец-то нормально помылась, переоделась в приличную и удобную одежду и поела знакомую и вкусную еду. Парень...» Хотя нет, молодой мужчина был предельно вежлив и не торопил меня, но я сама себя торопила, потому что хотела улететь сегодня. Какой бы вкусной ни была еда, какой бы удобной ни казалась одежда, как бы я не соскучилась по земле и людям, мне не хватало чего-то неуловимого. Возможно, дело было в разочаровании, возможно, в разбитом сердце и желании убежать. Не знала, но теперь для нас двоих этой планеты стало слишком мало». Эльдер действительно нашел ювелира. Причем нам не пришлось к нему ехать, он прилетел сам, едва я успела доковырять вилкой в тарелке. Я не знала, насколько тянет врученное мне ато имущество, поэтому все и сразу доставать не стала. Из каждого мешочка я взяла по небольшой горсти, выкладывая их на стол перед ювелиром. Таких больших глаз у людей я еще не видела никогда. «Этот жемчуг. Я никогда не видел ничего подобного. Позвольте...» «На вашей шее бусы именно из этого жемчуга?» Нервничая, пожилой мужчина то и дело терзал свою седую бороду. «Совершенно верно. Эти голубые жемчужины я привезла с другой планеты. Сколько стоит наш жемчуг?» 10 наших природных жемчужин я бы купил у вас за 700 тысяч рушек, но...» «Дальше. Эти алмазы...» «Ювелиру понадобилось время, чтобы взвесить и осмотреть все предоставленные мною камни». Через час, обливаясь потом и заметно нервничая, мужчина сообщил, что минимальная стоимость всех камней равняется пяти миллиардам рушек. А еще я была не права, когда думала, что цветные камни — это рубины, изумруды и прочее. Это тоже были бриллианты, но уникальные в своем роде. «Вы желаете их купить?» — задала я самый главный вопрос. «Желаю, но мне понадобится время, чтобы собрать всю сумму. На какой планете вы их добыли?» «Не могу сказать». «Я даю вам три часа на то, чтобы собрать деньги. Сколько сможете купить, столько сможете. Остальное я продам другим ювелирам. Но позвольте, время пошло. Через три часа встречаемся в... В ресторане «Лилия» на втором уровне». Пришел мне на помощь Эльдер, предпочитавший молчать все это время. Ювелир из особняка вылетел пулей, а я наконец-то села. Даже не заметила, что простояла всю встречу, нервно сжимая пальцы в кулаки. «Я только один вопрос задам» произнес Эльдер, сидящий напротив. «Всю эту роскошь тебе отдали добровольно?» «Мне не отдали. Мне дали взамен на товары, которые я должна привезти на третью планету, но, сам понимаешь, это секрет». «То есть тебе для этого нужен корабль?» «Контрабанда?» — усмехнулся он, а взгляд перестал быть таким колким, испытующим. «Можно и так сказать. Так поможешь?» «Кошка, а с тобой не соскучишься». Зато тебе всегда будет куда сбежать. И, кстати, меня зовут Малика. Все три мешочка я прятала во внутренних карманах очень удобной спортивной куртки. Все корнеплоды и прочие подарки я презентовала мужчине в качестве благодарности и потому что уже устала таскать с собой сумку. Времени было мало, дел столько, что не унести. Но следующие три часа я желала потратить на встречу с отцом. «Середина рабочей недели, поздний вечер. Он мог быть как дома, так и в убежище, если его снова не перенесли. Начать мы решили с первого варианта и не прогадали. Только стучать в дверь собственной квартиры почему-то было страшно. Я внизу подожду», — понял Эльдер мое состояние и спустился по лестнице вниз. Дверь квартиры оказалась открыта. «Папа?» — окликнула я отца, а увидев его, сидящего в старом кресле из худалого и с бородой, не поверила своим глазам. Малика Малика, это ты?» Я сломалась. В эту самую минуту, увидев отца, нашу родную квартиру, я сломалась, наконец-то осознав, насколько близко все это время находилось к гибели. Я могла умереть, когда меня отправили на третью планету. Меня могли растерзать животные, если бы они действительно были зверями. Я могла не долететь до земли. Я выплакивала все все страхи, всю боль. Без передышки пересказывала все события прошедших месяцев, будто бы заново переживала их. Прижимаясь к груди отца, вдыхая такой до боли знакомый аромат машинного масла и табака, я чувствовала себя как в детстве, под надежной защитой. Мне всегда казалось, что он знает ответы на все вопросы. К сожалению, это было именно так. Малика я, конечно, не очень люблю этих модифицированных, но ты сейчас, кажется, неправа. Вы оба не правы. В каком то смысле?» – отстранилась я, вытирая слезы. «Я ведь знал, дочка, что ты ему подходишь по этому дурацкому обследованию. Он сам мне это сказал, когда мы встречались с ним в третий раз, чтобы обсудить дела на Третьей планете». «Какие дела?» «У нас было соглашение Малика. Я помогаю ему, а он не вредит тебе». Все наши должны были отправиться на третью планету, чтобы начать строительство и заселение. Но после третьей встречи все изменилось. Он признался мне, что любит тебя. Признался, что ты согласна стать его женой. Я не поверил. Да и как я мог поверить? Чтобы не быть голословным, Риантар лично повез меня к себе в особняк. Только тебя там уже не было. Его псы доложили, что твой сообщник отключил все камеры и датчики движения, А после вы вместе всех отравили газом, выкрали личный космолет Вер главнокомандующего и улетели. Я сразу сказал, что на тебя это не похоже. Да и не стал бы никто из наших такое вытворять. Соглашение уже было подписано со всеми, и такой шанс никто бы не стал упускать. Но ты бы видела его, дочка. Мертвецы и то, Краши. Это было ее решение. Я дал ей выбор, и она выбрала. Это все, что он сказал, а после закрылся в своем кабинете. Мы с тех пор больше не виделись. «Ничего не понимаю. Я не знала о соглашении. А как же твой приказ сблизиться с ним и убить?» «Убить? Сблизиться?» малика я не отдавал таких приказов. Да и как бы! У меня было соглашение. Я же знал, что у вас там любовь. Он был убедителен, когда угрожал тебе. Неужели ты думаешь, что какая-то месть для меня может быть важнее тебя?» Я так не думала. «Думала я о том, что в наших рядах завелся предатель, но даже эту мысль вытесняла другая. Риант до сих пор не знает, что улетела я не сама, а ведь он говорил, что никогда не отпустит. Неужели его слова были лишь словами?» «Вам нужно встретиться и поговорить. Я же сказала, он женится. И это тебе мешает? Если ты любишь его, прекрати!» — попросила я, перебивая отца. Я больше не поеду к нему. Я не стану рассказывать или объяснять, и тебе запрещаю. Сегодня мы улетаем с этой планеты». «Куда?» Папа не скрывал удивления. «Далеко. Туда, где сможем начать все сначала». Три часа не прошли, промчались. Мы опоздали в ресторан на десять минут, но наши с отцом вещи были собраны. Он просил меня взять с нами еще кого-нибудь, но после инцидента с хакером я не хотела никого брать». Да и соглашение между ними и Риантом было заключено, а идти против него мне не хотелось. Мне вообще не хотелось с ним связываться. Даже думать о нем было слишком больно. Возможно, сейчас во мне говорила обида, но ведь он отказался от меня. Так легко. По моим скромным подсчетам, нам нужен был не космолет, а настоящее судно, как у Рианта, чтобы уместить команду и перевести все то, что я собиралась купить. Только где взять такой корабль? Ладно, где взять хоть какой-нибудь корабль? Увы, в магазинах они не продавались. Ювелир забрал все до последней крошки, все то, что я ему показывала в доме Эльдера. Папа, увидев им сито, посмотрел на меня странным взглядом, а на парня подозрительным, но ничего не сказал, только хмурился всю дорогу. Получив в руки деньги, которые в этих самых руках никогда не держала, я села в летное авто и растерялась. «Эльдер, а ты знаешь, где мы можем быстро купить космолёт?» «Купить нет». «А вот обменять, заключить договор в течение часа и найти готовую команду очень даже. Только расплачиваться придётся не деньгами». «А чем?» Посмотрела я на него с укором. «Ну, кошка, ты же не думала, что я упущу свою выгоду? Корабль мой. Мне отец его подарил в прошлом году вместе с командой. Но один звонок юристу, и он будет твоим. Его стоимость – 5 миллиардов рушек». Взамен я прошу такую же горсть камушков и жемчуга. Я ведь видел, что у тебя есть ещё. Всё это ты видишь, с облегчением выдохнула я, улыбаясь. Но у меня тоже есть условия. Мне нужно, чтобы у космолёта было разрешение на посадку на земле в будущем, а ещё ты поможешь нам закупить всё, что нужно. Коварная женщина покачал им сит головой. Поторопимся. Не все магазины работают круглосуточно, в отличие от юристов. Я покупала всё. Спросив, много ли вместится на корабль, получила в ответ ошеломляющие данные. Перво-наперво мы отправились за семенами, потому что я лелеяла надежду выращивать там знакомые для нас продукты. Жижей единой и корнеплодами сыт не будешь». «Второе. Закупали продукты, но чтобы сразу вместе с контейнерами, с поддержанием температуры, продлением сроков годности. Покупали и овощи, и фрукты, и мясо, и консервы, и крупы». Но больше всего денег я потратила на шоколад и помидоры. Все, как заказывали. Третье. Текстиль, он и на третьей планете текстиль. Постельное белье, одежда, одеяло, подушки, шторы. Я набирала все, что видела, не забывая о средствах гигиены и прочей химии, по которой так сильно скучала. Да я зубную пасту два месяца во рту не держала. Ножи, топоры, тесаки. И МСИД смотрел на меня, как на умалишенную, пока я допрашивала продавца текстильника. Чем еще можно не только отбиваться, но и рубить стволы деревьев? Расчески тоже покупала с запасом, как и всевозможные резинки и заколки для волос. Даже канцелярский магазин не обошла стороной. Затарилась в книжном и в супермаркете игрушек, покупая девчонкам куклы, а мальчишкам летные машинки. В общем, по-хорошему, нужно было изначально составить список, но времени на это я не нашла. Зато отрывалась по полной, как никогда в жизни – Кроссовки всех размеров, наплечные мешки, бижутерия для женщин и страшные кулоны для мужчин, надувные матрасы кровати. Господи, как я соскучилась по нормальным матрасам. Я бы еще больше накупила, денег оставалось только, что не перетратить, но меня вовремя остановила Эльдер, напомнив, что корабль хоть и большой, но не безразмерный. И все равно я еще и столовых приборов докупила вместе с походными котлами, тазами, тарелками, кастрюлями и разделочными досками. «Если что на себе понесу!» – заупрямилась я, не желая расставаться с честно купленным добром. Папа только посмеивался и часто-часто прижимал меня к себе, потому что соскучился. Я видела, насколько сильно он постарел, и радовалась, что сейчас он улыбался, а еще помогал. «Дочка, лопаты с граблями, я так понимаю, мы сами делать будем?» «Точно! И свечи!» Скинулась я на заднем сиденье летного авто, глядя на Эльдера через зеркало заднего вида. Разворачиваемся! Договор мы подписывали уже поздно ночью, когда перешедшая под мое управление команда грузила все товары на борт космолета. Подписывали прямо там, в частном ангаре, под неусыпным контролем приглашенного и постоянно зевающего юриста. Документы были переданы. Разрешение на взлет и посадку через каждые 30 дней получено, а камни и жемчуг перекочевали к новому владельцу я не жалела. Эльдер очень многое сделал для меня. Столько, сколько не делают для посторонних людей, так что свою долю в этом предприятии он заслужил. Правда, мне казалось, что этого мало. «Знай, за синей звездой тебя всегда ждут и всегда тебе рады». На эмоциях обняла я парня, никак не ожидающего такой подлянки. «Там много планет, как она называется?» «Не знаю». «Риант называет ее просто третьей планетой». «А как же ты тогда вернешься? Ты хоть координаты запомнила?» На звонок почти под утро в космическом центре Верграйза откликнулись с неохотой. Еще неохотнее они передавали координаты, заложенные в память корабля, на котором прилетела эта сумасшедшая. Но нам снова помогли связи Эльдера, так что на рассвете я, мой отец и команда из десяти человек покидали Землю. Лично я покидала ее навсегда.